А Звицел посидел еще немного в задумчивости, потом положил кристаллик в шкатулку, закрыл ее на ключ и запер в сейфе. «Все в порядке, сделать ничего нельзя, жизнь продолжается», — сказал он сам себе. «Ну-ка, что там у меня еще на сегодня?» Еще была речь, посвященная столетию со дня старта звездолета, которую надо было прочитать перед телекамерой. Он скользнул глазами по первой фразе текста — Мы прошли большой путь за эти сто лет. Откашлялся, открыл рот и вдруг понял, что он не может произнести это. Он криво смыхнулся, вызвал секретаря и сказал, «Говорят, у нас на складе валяется один такой ошейничек с электродами. От хрозовожа остался. Разыщите». Впоследствии следователю из СМД так и не удалось установить, что это было случайная неполадка в микропроцессоре, пролежавшем без дела 40 лет, или же преднамеренное вредительство программистов, вводивших в него текст речи. Начало речи Азвецел произнес очень хорошо и четко, но когда он дошел до слов «Единство помыслов всех членов нашего сплоченного экипажа нерушимо», ошейник Хрозово же вдруг заело на звуке «ш» в слове «нерушимо». Азвецел шипел ш как резиновая надувная игрушка, из которой быстро выходит воздух, Когда весь воздух вышел, Азвецел попытался было вдохнуть, но это ему не удалось. Проклятая машинка продолжала выдавать на электроды сигнал «выдох». Азвецел понял, что задыхается, и стал рвать на себя ошейник, немым, полным ужаса взглядом призывая к себе на помощь. Застежка не поддавалась. Когда общими усилиями сбежавшихся ошейник все же сняли, было уже поздно. В памяти экипажа командор Азвецел навсегда остался Тем самым командором, который, по слухам, умер от удушья, подавившись собственной ложью. В должность вступил следующий командор. Однажды, разбирая в сейфе старый хлам, он обнаружил шкатулку хорзовожа. Просмотрев записи, он посидел немного в задумчивости, потом положил кристаллик в шкатулку, закрыл ее на ключ и запер в сейфе. Эпилог. Еще 98 лет спустя Звездолет-1 достиг наконец планеты Изумрудная, где был встречен бессмертными землянами. Звездолет-землян стартовал на 70 лет позже Звездолета-1, но прибыл на Изумрудную на 10 лет раньше, благодаря более совершенным двигателям. Бессмертные земляне даровали бессмертие тем членам экипажа Звездолета-1, чей организм не был безвозвратно поврежден алкоголизмом. Правда, таких оказалось не так уж и много.